Глава 14. Часы показывали полночь, когда Дак заглянул в радиорубку и протянул ей рабочий сотовый. Когда Сьюзен взглядом спросила, кто это, Дак закатил глаза к потолку, красноречиво указывая на начальство. "Да", ответила Сьюзан хриплым после эфира голосом. "Сьюзен, это Арен, менеджер по персоналу Слайгого". — Да, слушаю, Арин. — Извините, за поздний звонок звоню по поручению руководства мистера Мёрфи. Он попросил донести до вас кое-какую информацию, и она не терпит отлагательств. С чего бы начать? — Речь о Питере Бергмане? — Да, вы угадали. Готовы выслушать? — Разумеется. — Ваша увлечённость этой <coughs> задачкой... Делает вам честь и выдает вас неравнодушного человека, но сегодняшний эфир вышел за рамки формата развлекательной программы, которую вам поручено вести. Это дело уже приобрело недопустимые масштабы, что очевидно не только нашим радиослушателям, которые звонят с требованиями прекратить расследование в прямом эфире, но также и руководству. Нас всех это очень тревожит. Ах! вот как поймите нас правильно мы очень ценим вас и ваши профессиональные качества голос который уже давно стал визитной карточкой нашей радиостанции мы не можем запретить вам расследовать это дело в личном формате, но должны запретить делать это на нашей волне но что произошло мое расследование никак не мешает обычному общению с радиослушателями многие из которых и сами хотят наконец-то узнать, кем был этот мужчина. Что произошло? до да сегодняшний эфир. Разговоры о шпионах, об ирландских дезертирах. Сьюзан, серьезно? Мы не политический канал. И уж точно не бюро расследований. Я сама не ожидала, что об этом зайдет речь. Но не обрывать же и человека на полуслове Раньше вам это с легкостью удавалось. Нам, очевидно, ваша личная заинтересованность в этом деле, но, повторюсь, она не должна влиять на наш привычный формат радиовещания. И что вы предлагаете? Это официальное финальное предупреждение перед отстранением от эфиров, Сьюзан. Дело серьезное. Мы уже говорили с вами об этом, но вы стоите на своем, словно не хотите слышать. Я вас поняла. Буркнула с Юзом и отложила трубку. дак стоял рядом, подпрыгивая от нетерпения. Что сказали? Что уволят, если не перестану болтать про Питера Бергмана? Вот болваны! Они что, не видели твоих рейтингов? Цель была не в этом. Да плевать, Питер Бергман золотая жила, теперь еще и шпион. Да газетчики выстроятся в ряд, чтобы написать об этом. Раньше это было иного мнения. Это несерьезно. Что несерьезно? Не веришь в эту версию? Если бы Питер Бергман был шпионом, его никто никогда бы не нашел. Он выбрал бы другое, более укромное местечко, нежели людный пляж на закате. Сьюзан зевнул. Если бы он хотел скрыть свою смерть от кого бы то ни было, разве нелогичнее было бы уехать туда, Где твое тело никто не обнаружит? В какой-то густой лес, например? Если ты не хочешь раскрывать свою идентичность, разве приедешь на людный пляж? Где до самой темноты гуляют туристы, семьи с детьми, бегают домашние животные? Разве ты, предприняв такие меры предосторожности для сокрытия своей личности, не сделаешь так, чтобы само тело, главная улика, не было обнаружено? А может, это часть его плана? А что? Это очень правдоподобно. Пожилой господин, который разве что шляпу и трость не носил. Как типичный шпион. Человек-невидимка. Такого никто ни в чем не заподозрит. Ты ошибаешься. Он был довольно приметным, высоким и странно одетым. Стояла жара в тот день. А он в кожаной куртке и ботинках. У меня ощущение, что он хотел уйти незамеченным, но в то же время и нет. Не знаю, как объяснить. Здесь для меня как будто белое пятно. Я все думаю, а что если смерть просто застала его на пляже? Что если он не собирался умирать вот так и именно там? Может, он просто ехал мимо в другой город каким-то людям, а смерть, она просто застала его». Ведь он выписался из гостиницы именно в тот день, когда и умер. Предчувствовал свою смерть? Не знаю, такое возможно. Я сомневаюсь. Слушай, а ты что, правда жила в его номере? Совсем одна? Вальяжно растянул он последние слова. Ну да, пожала плечами Сьюзан. Нафига? Была причина. Как называется человек, который не считает денег? Восемь букв. Я не транжира, хотя можешь думать, как тебе удобно. Не обижайся, я же тебя не осуждаю. Сколько, кстати, там ночь сейчас стоит? Ну, на случай, если я забегу туда с какой-нибудь красоткой. Сорок евро. Отрезала сьюзен и, сделав глоток остывшего чая, чуть не поперхнулась. Сорок евро! Почти вскрикнула она. — Да, я услышал, — недоверчиво посмотрел на нее Даг. — Даг, как ты не понимаешь, 40 евро — это та сумма, которую нашли у Питера Бергмана. — И чего? — От того. Он платил наличными, помнишь? При заселении он заплатил деньгами, а не карточкой. И у него оставалось еще 40 евро. Они были найдены в кармане его брюк. Что, если он планировал остаться еще на одну ночь, но по какой-то причине съехал раньше? Почему он съехал раньше, Дак? Да ты реально чокнутая. Технический продюсер покрутил пальцем у виска. Откуда мне знать? Я должна выяснить это. Который сейчас час? 215 Ирвину уже поздно звонить. Зачем тебе, Ирвин, когда рядом я? Пойдём посидим, выпьем чай или ещё чего-то покрепче. Нет, не могу. Мне надо домой, Киллиан там один. К тому же я должна хорошенько подумать, что делать дальше с работой. Кажется, они не шутили насчёт отстранения. Жаль, могли бы посидеть, поболтать. Только ты и я. Станция пустая, если ты не заметила. Но, увидев её усталый взгляд, осёкся. «Ясно, ясно. Сын один, ты одна, вы нужны друг другу. Что непонятного?» «Могу я задать тебе ещё один вопрос?» «Да. В тот день, ну, когда ты приходил ко мне, чтобы подстричь газон, помнишь, ты заходил в дом, чтобы помыть руки? Ты случайно не выбрасывал ничего?» «Чего?» но ну, может, на полу лежало что-то, и ты решил, что это мусор, и выкинул. Я кое-что потеряла и не могу найти. Это очень важно для меня». «Не, ничего не находил». «Ясно», — удрученно проговорила Сьюзан. «Ну, бывай!» И он вышел из радиорубки, насвистывая какую-то мелодию. Сьюзан рулила на парковке у церкви Святой Анны, пытаясь стянуть время и настроиться на предстоящие мероприятие. Один круг вокруг белой постройки с башней, второй. Стрелка часов на ее верхушке неумолимо приближалась к 11. Еще немного и Сьюзан окончательно опоздает. Не лучшее начало заседания по поводу опеки над сыном. Наконец, она выбрала самое дальнее парковочное место, чтобы выгадать еще несколько минут, пока будет шагать до здания городского суда, викторианского особняка в готическом стиле. Церемониальное место, вызывающее восторг гостей города и вселявшее в нее сейчас такой ужас. Она вошла в центральные двери и остановилась посреди просторного холла с белыми мраморными полами. Ее окутал дух возрожденной старины. Всего год назад закончилась реставрация. Зданию, построенному в 70-х годах XIX века, вернули его первоначальный облик. Колонные белые арочные анфилады, заостренные верхушкой, возвышались в два этажа, перекрывая доступ солнечным лучам, словно оставляя гостю на дне глухого колодца, в котором свет виден лишь если задрать голову. если обратиться к Богу. Сьюзан покрутила головой, пытаясь найти нужный кабинет, и наугад пошла вперед в сумрак лестницы, убегающие под каменные балкончики, узоры на которых напоминали четырехлестники. Пошла на удачу. Нервно ухмыльнулась она себе, поднимаясь на второй этаж, Миновала кабинета сотрудников, пока, наконец, не нашла нужный ей зал судебных заседаний по семейному праву. Она настроилась на длительный позорный судебный процесс, но ее опасения не оправдались. Все прошло довольно быстро. Едва дослушав содержание дела, показания инспектора и доводы сьюзен, которые, как бы она ни старалась, прозвучали как оправдание, окружной судья, широкоплечий, больше похожий на боксера, чем на должностное лицо, ударил молотком и вынес окончательный вердикт. Полтора месяца домашнего заключения для Келлиана. надзор за исполнением возлагается на представителя власти, сержанта Дель. И на этом все. После заседания Сьюзан чувствовала воодушевление, словно нашла горшочек с золотом на конце радуги. а в голове звенела, как пригоршня ценных монет, мысль. Она не ужасная мать, не безответственная трудоголечка, которая наплевает на доверенного ей ребенка. Она мать мальчика, которому нужна помощь. Келлиан наступился и нуждается в твердой руке взрослого. С этим она точно справится. Главное, чтобы сын знал. За свои поступки нужно нести ответственность, а с зависимостями бороться. А уж она постарается убедить его, что путь исправления кому-то важен. Он, наконец, должен осознать, что больше не один, что за ним стоит его семья, которую не бросит в трудную минуту. Телефон булькнул сигналом, когда она уже садилась в машину. Сьюзан открыла мессенджер и увидела сообщение от Тервина. Как все прошло. Не смог прийти. Работа. Дали полтора месяца домашнего ареста. «Тебя назначили ответственным», — набила она в ответ. «Хорошо. Смотри, что мы нашли». Прилетело следующее послание. И Сьюзан открыла видео. Ирвин снял на телефон кусок записи с камер видеонаблюдения. Сердце ухнуло вниз, когда она увидела Питера Бергмана, входящего в здание. Она не сразу поняла, что это городской почтант Слайга, Он зачем-то ходил на почту, поразилась Юзан и впилась глазами в изображение уже знакомой фигуры. Все те же сутулые плечи, словно под грузом невыносимой печали, на которые наброшена кожаная куртка, отрешенный взгляд, медленные движения, седая голова, узкое лицо, на руке часы, в руках снова пакет. Дальше запись внутренней камеры. Бергман остановился спиной к стеклянным дверям, лицом к залу, по которому ходят случайные посетители почтамта. Похоже, это утро. Освещение очень сочное, контрастное. На плиточном полу плещутся яркие блики солнечных лучей. Утренняя суета, которой он не поддается, оставаясь медлительным, погруженным в собственные мысли, и ритм шагов, из которых не хочется выныривать на поверхность, возвращаться в реальность. «Словно он не принадлежит этому месту», — подумала Сьюзан. Он прошел к стойке у кафетерия и сделал заказ, почти не поднимая головы, едва глядя на продавца. Сел за столик, за которым уже сидел случайный мужчина, читающий газету. петру Бергману принесли его заказ, сэндвич и стаканчик. Интересно, он выбрал чай или кофе? Он доедает бутерброд, допивает содержимое стаканчика, аккуратно прибирает за собой, выбрасывает использованную бумажную посуду в мусорный бак и встает. Шагает к стойке, за которой работают сотрудницы почтанта, покупает конверты, марки, расплачивается монетами и возвращается за тот же столик, где перекосывал. Сосед справа уже ушел, Столик в полном распоряжении Питера Бергмана. Он ставит пакет на опустевший стул. Сьюзан попыталась на глаз определить вес пакета, но не сумела. Вот он достает оттуда какие-то листы, сложенные в четверо, не разворачивая, кладет каждый из них в конверт. Сьюзан насчитала пять. Он заклеивает каждый из пяти конвертов, сорвав защитную пленку и опускает в большой почтовый ящик, стоящий неподалеку возвращается на место и какое-то время сидит глядя на пустой стол невозможно сказать какие мысли бегут в его голове в это время никаких эмоций полные бесстрастность, словно маска болезненная теперь сьюзен явственное это ощущало лицо он встает и как будто растерян словно забыл где выход Озирается делает шаг в одну сторону, затем в другую. Потом, наконец, выходит на улицу. На этом съемка оборвалась. Питер Бергман отправлял кому-то письма. Ошарашенно отбила ответное сообщение с Юзан. «Да, опять писем. Надеюсь, смогу выяснить, кому». «Я тоже попытаюсь». «Куда ты собралась?» «На почту». «Ты неисправима. Увидимся». Сьюзен бросила телефон в сумку и выехала с парковки. Ей нужно успеть в главный почтовый офис до закрытия. Позади раздался звон колоколов, словно напутствие подстве помнить о хорошем. Музыка, настраивающая на добрые деяния. Могла ли Сьюзен быть уверенной, что ее поступки именно такие? От любопытства до порока. Всего один шаг. Нужно всегда помнить об этом. Где она слышала эту фразу?